— воскликнул Пенкров, который видел свое любимое растение только в трубке в виде готового продукта. — Нет, Пенкров, — ответил Герберт, — это не табак. Это горчица. — Хорошо, пусть будет горчица, — разочарованно проговорил моряк. — Но если случайно тебе попадется хоть один листик табака, вспомни тогда, мальчик, обо мне и не проходи мимо него. Не горюй, Пенкров.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 Родственники эвкалиптов Австралии и Новой Зеландии — стран, расположенных на той же широте, что и остров Линкольна. Некоторые из этих деревьев достигали высоты 60 метров. Стволы этих гигантов имели до 6 метров в окружности у основания, а кора их, покрытая полосками выступившей из-под заболони душистой смолы, была толщиной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 Гуаяву или индейскую грушу, гвоздичное дерево, доставляющее всем известное гвоздичное масло, гранатное дерево, дающее такие вкусные плоды гранаты, эугения каулфлора, из плодов которой делают вино, мирт игни, из которого получают очень вкусный ликер, мирт кариофиллис, его кора идет в продажу под названием «корицы», Эугения пимента, дающую ямайский перец. Мирт обыкновенный, с ягодами, которые могут заменить перец. эвкалиптус робуста, дающий превосходную манну. эвкалиптус гуней, из сока которого путем брожения делается напиток вроде пива. Наконец, все деревья, известные под названием «хлебных» или «железных»,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 — сказал Пенкров, когда Герберт закончил свою лекцию. — Но я готов чем угодно поклясться, что все эти полезные деревья, которые ты там называл, совсем не такие великаны, как эти эвкалипты. — Это правда, Пенкров. Значит, это подтверждает то, что я говорил. Все великаны ни на что не годятся. — Ошибаетесь, Пенкров, возразил инженер, —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 «И позже, чем через четверть часа, мы волей-неволей должны будем остановиться, мистер Сайрос», — сказал Пенкроф. «Значит, придется остановиться. Остановимся и займемся устройством бивоака на ночь». «Как вы думаете, на каком мы приблизительно расстоянии от гранитного дворца?» — спросил Герберт. «Километрах в тринадцати по прямой линии», — ответил инженер. «А если считать по течению реки,